Эпилог. Металлические сиденья, хмурые люди, навьюченные спортивными сумками. Автовокзал, Воскресенска, 33. Единственное место, откуда горожанин может покинуть этот город. Если у него, конечно же, получится. Костя сидел, зажатый многодетной семьей. С одной стороны, мама, папа, двое мальчиков и девочка, младшему мальчишке чуть больше двух лет, и воркующий парочкой с другой... Он взял кофе за 30 рублей в автомате, и дешевый американо оказался, на удивление, вкусным. Со всех сторон люди спешили, хлопотали, снимались с веток, бежали к автобусам и маршруткам, прибегали из автобусов и маршруток. Суетливая толпа, все одеты одинаково, сплошь черные легкие куртки и шапки, яркие курточки только у мелких, но детишек было немного. Всех поглощали, подминали под себя унылые взрослые. Костя подскочил с места сразу, как только увидел отца. Больно он уж выделялся на фоне остальных. Гордая, почти офицерская стать, дорогое пальто, не читая этим вашим курткам избежки. Уверенная походка, никаких торопливых жестов и суетливых движений. За отцом чуть поодаль семенили мама и Артемка, который, кажется, опять немного подрос. Последний раз Костя видел братишку, когда приехал к родителям — Да-да, чтобы узнать, на самом ли деле погиб Женя Балакирев. И услышанное не могло не шокировать. Артемка был сосредоточен и серьезен, как молодой Штирлиц. Вылитый батя подрастает. Костя швырнул стаканчик с недопитым кофе в похожую на инвентарь из кабинета стоматолога металлическую урну и устремился к отцу. Краем глаза он отметил яркую вывеску «Лучшая шаурма 24 часа на улице летчика Бабушкина. Заходите». Но сознание тотчас же отправило эту информацию в корзину. Обнялись, поцеловались. Мама с папой радушно Артемка немного скована, будто стесняясь. В его возрасте не любят столь явные проявления чувств. — А вы куда собрались-то, мам-пап? — В Турцию, — охотно ответила мама. Выглядела она прекрасно. Легкий макияж. Чуть подкрашены ресницы, румянец на скулах, светлая помада. Карии глаза лучились счастьем. У Кости аж сердце ёкнуло. Давно он не видел человека, который мог просто так чему-то радоваться. Да и, положа руку на сердце, давно он не видел человека не из тусовки Векслера. И, с одной стороны, он был ужасно рад за маму, а, с другой, совершенно отчетливо понимал, что его адский поезд едет совсем в другую сторону. И это... Возможно, последний раз в жизни, когда он видит радующуюся маму и хотя бы понимает, почему она рада. Следующая станция, следующий круг ада. Как-то так, как-то так. В Турцию? Да, Марморис. Отель «Пять звезд», все включено, кормёжка, бассейн, первая линия. Место суперское, я даже не ожидала. Зря не поехал с нами. Костя даже не стал упоминать, что его вообще-то никто не звал. «Мам?» Артемка дернул маму за рукав. Видимо, у них до этого был какой-то уговор, о котором она забыла. «Ах, да!» — встрепенулась мама. «Мы пойдем с Артемом Викторовичем чебуреков поедим». И они исчезли, быстренько и оперативно умчались в сторону лестницы. На втором этаже вокзала была чебуречная с пластмассовыми красными столами и шаткими стульчиками. И вот они остались вдвоем. Костя и отец, серьезный и сосредоточенный. Отец старел, но как-то очень красиво старел. Так стареют актеры и литературные персонажи, вроде Эраста Фандорина. Волосы с проседью, но густые, морщины вокруг глаз, но волевые и симметричные. Лицо обветрено, и от этого выглядит еще более мужественным. И очки. Очки для солидности. Впрочем, у Гера Ойгена Мотля очки дороже были. Костя выдохнул. Досчитал до десяти в обратном порядке, потом вдохнул, набираясь решимости, которой, увы и ах, становилось все меньше. Всего-то надо было задать один вопрос. «Но, черт побери, какой?» «Отец, какое отношение ты имеешь к мэру?» «Нет, нет, лучше, отец, какое отношение ты имеешь к Роберту?» «Не то». «Отец, ты как-то связан с Векслером? Потому что твой белый альбатрос никогда не проигрывает. Но будь, пожалуйста, с ним поосторожнее, а то я вот вляпался. Не хватало еще, чтобы ты попался в его сети. Он любит собирать экземпляры, а ты, отец, в конце восьмидесятых отжигал «Мама, не горюй!» Отец, как-то слишком официально, никуда не годится. А легкомысленная «пап» застряла в горле и не захотела произноситься. Батя внимательно посмотрел, ожидая продолжения». Я хочу узнать про Белый Альбатрос. Вакансий нет, прости, если ты об этом... Мне не нужна работа. Я хочу узнать, как связаны Белый Альбатрос и администрация воскресенск 33 Ну, я же примерно знаю, как что делается. Сам работал управленцем раньше. Так вот, вы же выигрывали все тендеры. Ремонт здания администрации, штана Карла Маркса, отделочные работы в личной администрации Роберта Эдмундовича, еще куча подрядов. В этом городе все решается через мэра Векслера». Получается, Костя замолчал, потому что на дальнейшее уже не хватило воздуха. А Роберт Эдмундович мой старый знакомый. И, кстати, он не всегда был мэром. Он был актером. Каким-то нелепым дискантом произнес Костя. Потом попытался откашляться, чтобы вернуть себе нормальный человеческий голос, и продолжил. Получается, ты с ним давно знаком? Ты же такой шустрый всегда был, мама рассказывала, ну, пробивной и... Вот сейчас, и этого уже невозможно избежать, ось абсцисс пересечет ось ординат. Да ну. Администрация Воскресенска, 33, глава администрации ООО «Белый Альбатрос». А теперь задание со звездочкой. Как связаны эти элементы? Кость, не Юли, я знаю, что ты натворил. Я про сделку. Не могу осуждать. Ой-ой-ой. От яркого электрического света закружилась голова. Почему все так зашумели? Этот шум невозможно выносить. Ах, если бы вы все заткнулись, и можно было бы в тишине подумать, сосредоточиться и подумать. А то в таком бардаке не слышно собственных мыслей. — Ты о чем? — Да понял я, что ты догадался, — произнес отец и поправил очки. Ты всегда был парнишкой с мозгами, два и два умел складывать. Что ж, время было тяжелое, понимаешь? А я... Да ты и сам знаешь. Замешан был во всяком разном. Мне терять было нечего, кроме вас и жизни. Я хотел жить. Очень хотел. И видишь ли, когда вот это... Проносится вся жизнь перед глазами, извиняюсь за банальность. Очень хочется за что-нибудь или кого-нибудь уцепиться. И когда на перекрестке появился этот пижон, я осознал, что это мой второй шанс. Чего? Какой шанс? «Какой перекресток? За кого ты там уцепился?» Тревога так и повисла в воздухе. «Какой-то рейс отменили», о чем сообщал репродуктор. «Опять у кого-то не получится покинуть Воскресенск 33». Люди повспрыгивали с металлических сидений, забегали. Кто-то ругался по телефону, кто-то менял билеты, кто-то вышел наружу покурить, подышать с тылом октябрьским воздухом. Так, батя снял очки, достал из кармана платочек, Протер сначала одну линзу, потом вторую, потом зачем-то душку нацепил очки на нос. «То есть ты не об этом меня хотел спросить? То есть ты не догадался?» И вид у бати внезапно стал такой, какой был давно-давно, когда Костя случайно застукал его за просмотром эротики на рен -ТВ. То есть канал-то он переключил сразу, но вот выражение лица... О, это выражение лица он переключить не сумел. Почему-то Костя только сейчас вспомнил этот дурацкий эпизод. Эх, родители, родители, вы не святые люди. О чем я не догадался, пап. Я просто лазил на сайте госзакупок, и мне стало интересно, почему... А теперь я, кажется, понял. Ты первым сделку заключил, да? Я даже в этом не смог тебя обойти. Мир... И без того шаткий и валкий перевернулся окончательно. И вроде Костя уже привык, заставил себя привыкнуть к тому, что он жестокий убийца и психопат, и к тому, что он видит в зеркале хладнокровного монстра, и к тому, что он главное зло в Воскресенско 33, и да, он отрицательный персонаж, и бла-бла-бла. А тут оказалось, что отец, его величество, батя, вот кто первым заключил сделку с Робертом Векслером, исполняющим обязанности. — Нет, это немыслимо, совершенно немыслимо. Надо перемотать время, вернуться в утро и перезапустить день. Все неправильно, чертовски неправильно. Ну как ты мог, патя Ну как ты мог? Какая-то тетка с баулами пронеслась мимо, грубо задев при этом костю. Он не стал хамить, просто посмотрел ей вслед. Несчастная, несчастная тетка. — Ты это сделал, когда я мелкий совсем был? Пошли покурим. Тут душно. Еле-еле продрались через толпу, вышли на крыльцо, где уже стояло человек 10 Видимо, несостоявшиеся пассажиры отмененного рейса. Они нервничали и галдели, точно галки. Человеческая жизнь — это один большой несостоявшийся рейс, — философски подумал Костя и даже удивился, откуда это в его голове. Видимо, влияние Роберта Эдмундовича Векслера и его безумной тусовки. «По-моему, это был 92-й год», — щелкнув зажигалкой, сказал отец. «Это когда ты ввалился домой весь в крови, а мама потом всю ночь ухала и причитала?» «А ты помнишь? Меня в ту ночь чуть не убили люди Белогорского, а, скорее всего, и убили. Уж больно много крови я потерял. А у меня была семья, понимаешь? Меня были вы, я не мог вас оставить умирать. Никак не мог». Мне тогда казалось, что я мужик, что я совершаю поступок. Ты же должен меня понять. Ты же продал душу из-за своей спящей красавицы. А этот случай со святой водой, — Костя внезапно сделалось очень смешно. Черт, я только сейчас все понял. Да я чуть не прибил эту дурынду. Я же чуть не отъехал в тот день. Чувствую, в забу дыхание сперло, аж распирает. Как только у меня дух ухватило не спалиться, я еле жив остался. — Отвечаю. — Мама знала? — Тссс! — Потяж подпрыгнул. — Нет, ни в коем случае. Она не должна была знать о том, какие вещи творятся. Нет-нет-нет. Наша мама святая, и ее не должны были касаться все эти дьявольские штуки. Пошли внутрь. Я азиап уже. Снова металлические двери, снова грязный пол, весь в отпечатках ног, запах выпечки из тандыра, суета и крики вокзала. Уселись на сиденье, благо целый ряд был пуст. Кого-то уже забрал автобус, кто-то ушел жаловаться на отмененный рейс. — Скажи, отец, а на мою жизнь как-то повлияла твоя сделка? — Только честно. — А сам как думаешь? Ты с раннего детства жил в достатке? Уверен, что все твои ровесники могли похвастаться тем же? — И все? Достаток понятно, ты молодец, но я же как бы убийца и негодяй. Это я сам или... «Или это все потому, что ты... Ну... Кость, а зачем ты сейчас об этом спрашиваешь? Не познавато ли?» Костя машинально, как лунатик, поднялся, прогулялся до металлических дверей, потом вернулся. В голове крутились какие-то мысли. Обрывочные, фрагментарные, они упорно не желали складываться в единое целое. А должны были. Потому что важное, что-то смертельно важное ускользало». «На какой-то момент он вообще забыл, где находится, кто все эти люди, что он тут делает, почему так шумно...» «Ах да, он же провожает кого-то...» «А, точно, он снова сел рядом с батей...» «То есть... авария...» «Костя вдруг почувствовал, как мало, чертовски мало воздуха тут, и воздуха этого катастрофически не хватает для того, чтобы дышать...» «Авария... произошла не случайно... она должна была произойти...» Я стал убийцей не просто так. Ну же, Роберт Эдмундович — актер с амбициями режиссера и сценариста, исполняющий обязанности... Исполнил обязанности. Ох! Отец был спокоен и угрюм, как литературный персонаж. Эта авария, увы, должна была произойти. Так, своеобразная плата для Векслера. Сценарий? Сценарий. «Женька не спер у тебя эти ключи, да?» — спросил Костя. Он ловил воздух ртом, как рыба, выброшенная на берег. Отец нахмурился пуще прежнего. — Ты сам отдал ему ключи от проклятой Тойоты, — не унимался Костя. — Повторяю, тихо и совершенно без интонации, точно искусственный голос в навигаторе произнес отец. — Эта авария должна была произойти, все было предопределено. И поверь мне, я любил эту машину. Красивая, яркая нездешняя абсолютно бесполезная на наших дорогах ну да я тот идиот который додумался купить спортивную машину я ее обожал как свою молодость молодость которой у меня не было и никогда не могло быть уж побольше чем меня с горечью выпалил костя он отвернулся отец сидел слишком близко это давило чувствовался даже аромат его лосьона после бритья Этот аромат заполнял атмосферу. Умел батя доминировать даже в мелочах. Вокзальные звуки слились в один непрекращающийся гул. Силуэты людей потеряли телесность и стали зыбкими. Их мельтешение даже не раздражало. Кости стоило большого труда повернуться снова к отцу и посмотреть ему в глаза. Все могло бы пойти не по плану. Я ведь мог и не психануть. И машина бы осталась цела, и Женька бы выжил. Не мог. «Усмехнулся отец. Жень, к слову, волшебное знал. Точнее, фамилию. Ты не мог не разгрохать машину. Ослепленный любовью к своей прекрасной Диане, ты потерял контроль над собой, сделался слаб, и результат, ты уж прости, оказался совершенно предсказуем. «Она никогда бы меня не полюбила», — тихо и немного не в попад произнес Костя. Давешняя тетка с баулами пробежала мимо, чуть было не села рядом с Костей, но тот посмотрел на нее особенным взглядом, и она ускакала обратно. Лишь бы на нее не пало какое-нибудь проклятие, а то, мало ли, тетка-то она вроде нормальная, хоть и заполошная. Зачем это все Векслеру? Отец расстегнул верхнюю пуговицу пальто. — Ты же знаешь, что Воскресенск-33 — особый город. Тебе же объясняли, что это ошибка мироздания, и города как такового не существует. Этим и воспользовался сам знаешь кто. Ну, представляешь, какое поле для деятельности. Первое время он думал, что в провинции ему будет скучно, ему и его свите, что в провинции все преступления совершаются топорно, без фантазии. И тогда он решил немного разнообразить свою рутину. Многозначительно помолчали. Голос в репродукторе опять что-то объявил. В зале ожидания зашумели громче обычного. «Кстати», — встрепенулся батя, — Диана-то твоя беременна, ты в курсе? Я на нее во ВКонтакте случайно подписался. Ну, ты знаешь, как это бывает. Вы знаете этого человека. Ну, а я ее знаю. Понятно же, я взял и тыкнул, и... Ну, вроде она счастлива с этим Крапивиным. Ну и ладно. парни то конечно, крепко досталось. Впрочем, ты и сам знаешь. Лучше меня. А ты себе найдешь другую красотку. У Роберта Эдмундовича их целый кардебалет. Там и попзвезды, и манекенщицы. А если потянет на умненьких, даже студентки филфака имеются. А ладно, что-то я не в ту степь заехал. Ты-то сам как? Спроси у Векслера. Теперь он мой темный властелин. Так же получается. А что мне Векслер? Векслер никуда не денется. Он бессмертен, как мироздание. Мне хотелось бы наконец-то послушать начальника транспортного цеха. А? Не понял Костя. Очевидно, своей фразой про начальника отец бросил Косте какой-то спасительный поколенческий мостик, но Костя, как он не старался пройти по этому мостику, не смог. А ты... Ну, когда душу продавал, страдал. У меня просто пипец был. Целый бэт-трип, как у наркоманов. Короче, я целую ночь мучился. Кошмары наяву видел. А потом все прошло. А у тебя как было, пап? У меня все было проще, — сухо ответил батя. Я просто валялся на перекрестке весь в крови и медленно подыхал. Потом явился этот. — Пойдем наверх, там мама с Артемкой уже объели с чебуреков. Их определенно надо спасать. Да и я что-то проголодался. Наверху было чище, чем в зале ожидания. Круглые столики, пластмассовые стулья. Мама и Артем сидели в углу и о чем-то в собеседовали. беседовали. При взгляде на них Костю обдало такой невыносимой нормальностью, аж сердце сжалось. — Пап, я пойду. Я не могу с ними. Поцелуй маму за меня, я... Попрощавшись только с батей, Костя вылетел на улицу. Привокзальная площадь, народу тьма тьмущая, больше, чем жителей Воскресенска, 33. Гуляют, хотя погода, прямо скажем, скверная, сыро, холодно, на асфальте грязь, дождь вот-вот пойдет, облака сизые, некрасивые. Пейзаж такой, что передвижникам определенно бы понравилось. Бесконечный, бесконечный октябрь. Костя пересек привокзальную площадь, поднялся на крыльцо Бруклина и только тогда щелкнул зажигалкой и неторопливо закурил. Он докурил сигарету, нахлобучил на голову капюшон, сунул озябшие руки в карман и зашагал через площадь. Вы прослушали книгу Юлии Купер «Экземпляр», записанную издательством «Дом истории» в 2023 году. Текст читал Григорий Перель.